Глава четвертая. Про непорядок Калифорнии. Борис остолбенел. В его домашнем кабинете было три монитора, и от зрелища на крайнем левом Бориса бросило в холодный пот. По спине скользнули противные липкие капли. Он с усилием проглотил ком, вставший в горле, и пересохшими губами шепнул «Господи Боже мой!» Прошлой ночью Бориса обрадовала неожиданная просьба Евы о помощи с какой-то безделицей. К тому же бывшая жена не поскупилась налезть. «Когда нужен компьютерный гений?» — мурлыкала она. «О ком еще я могу подумать?» В ответ Борис позволил себе неуклюже пошутить, мол, проведем ночь вместе, как в старые добрые времена. Ева тут же поставила его на место. «И не надейся, у нас одиннадцать часов разницы». «Это у тебя в Калифорнии ночь, а я в России, тут уже середина дня». Радости снова поубавилось, когда Борис не смог быстро вытащить базу данных с флешки, задача оказалась не пустяковой. Он получил удаленный доступ к ноутбуку, в который была вставлена флешка, попросил включить видеосвязь, чтобы разговаривать не вслепую, и совсем сник, увидав рядом с Евой симпатичного крепкого мужчину. Более того, бессердечная Ева оставила их общаться друг с другом, а сама куда-то ушла. Мужчина маячил в окошке программы видеосвязи на левом мониторе. Он попытался из вежливости завязать беседу. Борис эту попытку присек, пробурчав какие-то извинения, приглушил звук, отвернулся к правому монитору и демонстративно сосредоточился на базе данных, которая заставила его похрустеть мозгами. Где только Ева такую взяла? Объем информации был довольно скромным. На кой черт понадобилось убирать с него многослойную защиту? Останься Ева у компьютера, Борис непременно пошутил бы насчет того, что она, похоже, стала работать с разведкой. Уровень защиты в самом деле производил сильное впечатление Таймер отсчитывал время до самоликвидации всех документов. Документы были закодированы, а декодер, без которого их не прочтешь, встроен в саму базу. Кто-то не хотел, чтобы файлы копировали или пересылали, поэтому надежно заблокировал такую возможность. Вдобавок выяснилось, что программа «Шпион» идентифицирует компьютеры, которые получали доступ к базе, и отслеживает, куда с них пытались отправить файлы. Это было уже чересчур. «Могу я узнать?» Раздраженным тоном начал Борис, снова поворачиваясь к монитору с коллегой Евы. Но окошко видеоканала сделалось черным. Через мгновение сигнал пропал. Удаленный компьютер отключился. Борис попробовал восстановить связь, ничего не вышло. В раздражении он не стал звонить Еве, в конце концов, кому нужна эта база, ему или ей. На часах под утро Борис бросил работу и отправился спать. Встал он по обыкновению рано, Всего через несколько часов. Еве не звонил из принципа. Она тоже не перезванивала. Над полу Альто сияло солнце. Со стаканом свежевыжатого сока Борис уселся перед компьютером. Его ждала кое-какая работа, но сперва на центральном мониторе появилось юрническое поздравление от коллеги с 22 июля, днем приближенного значения числа π. А потом взгляд упал на правый монитор с базой данных, Руки сами потянулись к клавиатуре, и Борис не заметил, как погрузился в борьбу, которую не закончил ночью. Он работал без перерыва на ланч. Защитные программы сдавались одна за другой, до тех пор, пока неприступная, как Форт-Нокс, база не превратилась в каталог раскодированных файлов. Теперь их можно было просматривать при помощи обычных программ, копировать, пересылать, словом, делать с ними что угодно. Из любопытства Борис открыл один файл, другой. Там оказались отсканированные документы, в основном тексты, напечатанные на пишущей машинке, с прибавлением рисунков и таблиц. К удивлению Бориса, документы были датированы серединой 1930-х годов. Большинство на бланках ОГПУ НКВД с грифом «Совершенно секретно», а некоторые даже с примечанием «Отпечатано в одном экземпляре». Борис эмигрировал незадолго до краха Советского Союза и большую часть жизни провел в Штатах. Но какой иммигрант не знает, что ГПУ — это старое название КГБ? А что КГБ не сулит ничего хорошего, знают во всем мире. И все же по-настоящему настроение Борису испортили резолюции в углах документов, сделанные то синим, то красным карандашом. Он не поверил своим глазам, когда под одной резолюцией увидел размашистую синюю подпись «И Сталин» и встретил эту же подпись еще несколько раз, наугад открывая файл за файлом. «Ева, ты куда влезла?» — вслух сказал Борис. «И во что меня втравила?» Похоже, вчерашняя шутка насчет разведки переставала быть шуткой. Борис пятерней взъерошил волосы на макушке. «Вот же черт!» Он попробовал связаться с Евой через мессенджер, но Ева не отвечала. «Ну да, конечно, если сейчас в Калифорнии день, значит у нее в России ночь». Тут у Бориса мелькнула мысль. Пока он с удовольствием разглядывал Еву на мониторе и млел от ее лести, не обмолвилась ли она об источнике этой базы данных? Не упоминала ли, зачем ей нужны старые советские файлы, да еще с таким автографом? В работе Борис регулярно использовал видеоконференцию, и программа автоматически записывала его переговоры с коллегами для последующей расшифровки. Вчерашний сеанс связи с Евой тоже был записан целиком, вплоть до момента, когда ее ноутбук отключился и перестал реагировать на вызовы. Борис запустил файл записи в режиме обратной перемотки и теперь остолбенело таращился на крайне левый монитор потому что вслед за черным полем в конце записи он увидел незнакомого человека, который рукой в перчатке поднял крышку ноутбука, а когда человек попятился, перед веб-камерой откуда-то из-под стола появился коллега Евы с перекошенным лицом и сел на место. Лицо его приняло спокойное выражение, он начал оборачиваться к человеку в перчатках, который отступал, пропуская вперед еще одного с пистолетом в руке. А коллега Евы снова спокойно посмотрел в монитор, в то время как двое незнакомцев продолжили пятиться один за другим и вышли из кадра. «Господи боже мой!» Борис чувствовал, как сердце частыми тяжелыми ударами разрывает грудь и мешает дышать, а по спине строится липкий холодный пот. Он дрожащими пальцами остановил запись, и включил снова уже в обычном режиме, по-прежнему не сводя с монитора глаз, расширенных ужасом. Коллега Евы, кавказского имени которого Борис не запомнил, бросал редкие взгляды на монитор и временами покусывал ноготь большого пальца. Заметно было, как он скучает. Потом в кадре за его спиной появился человек с поднятым пистолетом. Видимо, кавказец услышал шаги, начал оборачиваться — И тут раздался едва слышный хлопок выстрела. Коллега Евы переменился в лице, схватился скрюченными пальцами за грудь и за горло и упал. А из-за спины человека с пистолетом к ноутбуку подошел второй в перчатках и захлопнул крышку. Экран стал черным, через мгновение связь оборвалась. До сих пор Борис видел убийство только в боевиках, а тут... Он застонал. «Черт!» Его затрясло, по щекам текли слезы. «Черт!» С треском разрывая воротник, Борис потащил через голову влажную от внезапного пота футболку, вытер ею мокрое лицо и подмышки и, шатаясь, побрел на кухню. Там он достал из холодильника початую бутылку водки, щедро налил в первую попавшуюся кружку и залпом выпил. Его сразу стошнило в раковину. Способность размышлять вернулась, когда Борис умылся, почистил зубы и немного пришел в себя. Он только что взломал базу данных, которая имела отношение к КГБ, или как там теперь называется в России, это спецслужба. Человека, связанного с базой, убили у него на глазах. Может, и Ева не отвечает на звонки не из-за позднего времени, а потому что ее уже нет в живых. Черт! Теперь надо срочно что-то делать, потому что следующей жертвой станет он. База данных отслеживала каждого пользователя. А Борис не был хакером и манипулировал с информацией, не таясь. Попался как мальчишка. Но кто сможет его защитить? К кому обратиться? Куда звонить? В службу 911? В полицию? В ФБР? В ЦРУ? Или всем сразу? И что он им скажет? Борис рухнул на диван в гостиной, вцепился всеми пальцами в волосы и застонал. «Идиот! Ну какой же он идиот! Зачем было помогать Еве, чтобы покрасоваться в роли компьютерного гения, которого она по глупости потеряла много лет назад? Да любой из его ассистентов расправился бы с этой базой в два счета, чтобы показать свое благородство. Кому? Себе или ей?» Но себя не обманешь, а Ева после развода ни разу ему не позвонила и безразличным тоном отвечала на звонки по праздникам три раза в год. Почему, ну почему его не насторожил ночной звонок? Ведь Еве достаточно моргнуть, чтобы к ней выстроилась вереница компьютерщиков, готовых к услугам. И неважно, происходит это в России, в Штатах или на Южном полюсе, мужики млеют от нее где угодно только ева позвонила именно ему в расчете на то что бывший муж дурачок не станет задавать лишних вопросов никакие у нее дела с русскими ниоткуда черт возьми все таки взялась эта база данных стоп борис перестал скулить отпустил волосы и сел на диване ведь ева ему что то говорила ну да он по обыкновению звонил с поздравлениями к рождеству и она тогда сказала Да-да-да, прошло семь месяцев. Борис уже не помнил мелких подробностей, но Ева совершенно точно говорила, что весной у нее начинается новый длинный контракт, что работать она едет в Россию, и что ее снова нанял Хельмут Вейнтрауп. Получается, ниточки от злополучной базы данных тянутся к старому миллиардеру. Давным-давно Вейнтрауп финансировал тот исследовательский проект, на котором Борис познакомился с Евой. Ни для кого не было тайной, что старик патронирует красавицу, в которую безнадежно влюблен. Когда Ева закрутила роман с Борисом, карьера молодого русского эмигранта оказалась под угрозой. Миллиардеру стоило шевельнуть пальцем, и от соперника даже мокрого места не осталось бы. Но Вейнтрауп не стал мстить. Более того, Он что-то подарил им на свадьбу, а потом спокойно ждал, когда бушующая страсть колоритной парочки сойдет на нет. Ждать пришлось недолго. Ева вскоре развелась с Борисом и с тех пор опять принадлежала старику, насколько это вообще было возможно. Борис вернулся к компьютеру и, унимая дрожь в пальцах, перенес видеофайл с записью убийства и документы из базы на собственную флешку. Дополнительная копия отправилась в удаленное облачное хранилище, куда он складывал самую важную и секретную информацию. Все следы работы Борис тщательно подчистил, а тем временем окрепла его уверенность в том, что Вейнтрауп наверняка еще не знает про трагические события в России. Но даже если и знает, ему неизвестно, что Борис взломал базу. При этом Ева-миллиардеру далеко не безразлично, Файлы с флешки без сомнения важны, и не менее важно сохранить в секрете свою причастность к преступлению. Значит, именно Вейнтрауп лучше кого бы то ни было поймет ситуацию, в которой оказался Борис, и обеспечит его защиту. Дело было за немногим — связаться со стариком. Не тот случай, когда мобильный номер или адрес электронной почты легко найти в интернете. Но Борис привык бережно обращаться с информацией и хранил номер Вейнтрауба еще со свадебных времен. Только ни по телефону, ни тем более в почтовой переписке ничего рассказывать он не собирался. Тут нужна личная встреча. Старый миллиардер вспомнит его. Или не вспомнит, но имя Евы заставит выслушать Бориса. Остальное сделают секретные файлы и видеозапись гибели коллеги Евы. А дальше уже Борису придется послушать, что предложит Вейнтрауп. Жил старик во Флориде. Это Борис легко проверил и не сомневался, что в почти столетнем возрасте Вейнтрауп вряд ли колесит по свету. Скорее, старый паук плетет свою паутину, не выходя из особняка. Значит, ловить его Борису не придется. Достаточно перелететь в страну поперек с западного побережья США на восточное и добиться аудиенции. Пока Борис бронировал авиабилет на ближайший рейс до Майами, из немыслимых глубин памяти выплыла песенка, которую он еще пионером пел в школьном хоре. «Были сборы недолги, от Кубани и Волги мы коней поднимали в поход, пам-парам». Других слов Борис не помнил и мычал себе под нос куцы обрывок на разные лады, складывая вещи в дорожную сумку. От Вейн Трауба, его сейчас отделяли четыре с лишним тысячи километров. Старт в одиннадцать вечера, думал Борис. 6 часов лету и три часа разницы между Западом и Востоком. Пока выберусь из аэропорта, пока сниму отель, будет около девяти утра. Скорее всего, старик в такое время еще спит. Это даже хорошо. Как раз успею привести себя в порядок и в бой. Он снова затянул школьную песенку. На смену недавнему ужасу пришло воодушевление. Разве мог Борис еще вчера мечтать о встрече с самим Вайнтраубом? И тем не менее уже завтра эта встреча неизбежно состоится и приведет к столь же неизбежному альянсу. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Борис прогонял назойливую мысль о том, что за его приближение к миллиардеру Ева заплатила жизнью. Теперь уже ничего не поделаешь. К тому же в гибели бывшей жены он не виноват, а если совсем по-честному, то наоборот. Это Ева его подставила. С умыслом или без. В такси Борис попросил водителя включить музыку погромче. От Пала-Альта до аэропорта в Сан-Хосе было минут 20 езды. Но еще раньше мощный призыв «Не плачь» от группы Guns n' Роузес» напрочь вышиб из головы бравурный мотивчик про Кубань и Волгу. А когда самолет взмыл в ночное небо, и взял курс на восток, Борис уже окончательно успокоился и задремал перед непростым завтрашним днем.